Глава пятая. Поражения и победы. С момента назначения Черчилля военным морским министром и до начала Первой мировой войны прошло тридцать три месяца. На протяжении этих месяцев он развернул бурную деятельность. Новый министр создал в адмиралтействе обстановку, которая должна была убедить руководителей военно-морского флота в опасности близкого нападения со стороны Германии было введено дежурство штабных офицеров, в задачу которых входило объявить в случае необходимости немедленную тревогу. В своем кабинете позади письменного стола Черчилль распорядился повесить огромную карту Северного моря. Каждый день штабный офицер помечал на карте флажками расположение кораблей германского флота. Свой рабочий день Министр начинал с детального ознакомления с дислокацией флота потенциального противника. Он располагал и другими источниками информации по этому поводу, но рассматривал эту громадную карту для того, чтобы привить своим сотрудникам чувство постоянно присутствующей опасности. Черчилль в то время не очень хорошо разбирался в военно-морских делах и поэтому, как и в других аналогичных случаях, прежде всего позаботился о подыскании сведущих советников. Он сразу же вспомнил об адмирале Джонни Фишери, с которым в свое время у него были хорошие отношения, закончившиеся затем разрывом в связи с выступлениями Черчилля против увеличения военно-морского бюджета. Теперь удалось восстановить отношения с адмиралом, и Фишер стал неофициальным советником нового министра. Будучи энергичным и непоседливым человеком, Черчилль большую часть своего времени проводил в плавании на яхте Адмиралтейства «Эншантрес». Он посетил все наиболее важные военно-морские базы, побывал почти на всех крупных судах, знал досконально расположение и нужды флота. Черчилль требовал готовить английский флот так, чтобы он мог быстро и решительно разгромить противника. В Германии не сразу поняли его позицию. В январе 1912 года, когда в Берлине возникла идея провести с Англией переговоры о военно-морских вооружениях, там были готовы принять для этой цели Черчилля. Однако он не проявил интереса к поездке в Берлин. Вероятно, и английское правительство сочло, что туда необходимо направить более уравновешенного и зрелого политика. Выбор пал на военного министра Холдейна.